Глава 21. Кайлон. Кайлан. Успокойся, Кайл. Успокойся, блядь. А сам попробовать не хочешь? С меня довольна. Я пас. Кайлан, на тебе предел. Я помню. Я только что оттуда. Уставший, не спавший несколько суток подряд и злой, как миллион чертей, я только час назад вернулся из предела, И теперь сидел в вое с Мохой и Лохматым, слушая отчёт по последним новостям. Настроение не к дьяволу. Я готов был то рвать, то метать. Посетители бара, особенно те, кто знали меня не понаслышке, благоразумно держали дистанцию, отсев на несколько столиков от нас, поэтому вокруг образовалась пустота. «Не так, Лохматый, смотри, как надо!» Моха повернулся ко мне. «Кайл, вспомни про Эрика. Сюда смотри, вот так. Если Эрик первым найдёт Валию...» «Говори, говори!» Одной рукой я залпом опрокинул в рот содержимое бокала, а второй нервно показал себе на ухо. «Мне уже помогает!» «Зажжет каскады! Он зажжет, заметь, не ты!» «Вот же падла ты, моха!» — усмехнулся я с досадой. «Знаешь, как на нужный нерв надавить? Да я, в принципе, и не отказываюсь. Вопрос в том, как мне вытерпеть ее на алтаре. Она же будет только исполнять свой долг!» Протянул иронично, снова хватаясь за бутылку, и на этот раз обходясь без посредника в виде стакана. Вот так, как пионер-герой в плену у буржуинов, с вырванным сердцем и растоптанной душой. Нет, не ради меня, а во имя блага целого народа. Будет мучиться, страдать, приносить себя в жертву. «Кайл, ну хорэ преувеличивать!» С опаской пожал плечами лохматый. «Становишься похож на неё. Не повторяй то, что она говорит. Сосредоточься на том, что она чувствует». «Ха!» Я добил содержимое бутылки и запустил ею под стол, сделав знак бармену принести ещё. «А ты бы смог, когда тебя через слово называют тупым животным и сравнивают с грязью под ногтями. Да после последней выходки я всерьёз опасаюсь, что у меня на неё не встанет. Как так можно было, а? Я ведь так горел!» Лохматый ловко развернул спешащего ко мне официанта, что-то шепнув тому на ухо, и уселся рядом, пододвинув стул поближе. «Ушат воды на голову, бывает!» Подымешь, остынешь. — Да пошёл ты! Я пнул ножку его стула под столом, отчего тот едва не сверзился. — Аргус где? — Занимается поставками продовольствия. Мы держим его в курсе. — дел Тут всё сложнее. Я напрягся. — Что случилось? — Валяй его в больнице. Волчонку худо. — Твою мать! Я запустил пальцы в волосы, облокотившись на стол. Не ожидал, что настолько всё хреново предел трещит по швам. Кто бы мог подумать, что оборона, которую мы выстраивали годами, может рухнуть всего за несколько недель. Морозы завернули так, что даже я стучал зубами. Нам не хватало теплых вещей и продовольствия. Снег валил, не переставая. Я с трудом добрался до таверны, где был портал. Ведьмы давно оставили свои владения, перебравшись в новый мир. Магический предел, словно мрачными тисками, сковывала мертвая мерзлота. «Кайл, может, это ты ее туда заберешь, а? Ей-то вход в портал никто не закрывал?» Аккуратно предложил Моха. «Сдурел! Во-первых, она там не выживет, мы сами еле держимся. Во-вторых, с истинной парой ее предлагаешь разлучить. Дел здесь без нее загнется. Да и пацану их лучше здесь, но при отце, чем там, но без него. Он с ней?» «Ни на секунду не отходит. Так, Моха, займись сбором теплой одежды. Лохматый, ты мне нужен там. Мы с белыми сейчас в кое-веки вместе оборону держим» но лаутая наступают мы едва отбили границы у реки приходится и днем и ночью жечь костры вдоль перекатов банально не хватает топлива нас отрезали от леса утеряны важные дороги и торговые пути людей из соседних поселений надо уводить они ни хрена не понимают с чем столкнулись те что остались самостоятельно уйти уже не смогут надо помогать моха да нужно переправить сюда еще партию детей на этот раз помладше обговори с артуром пусть обеспечат транзит через портал — Кайл, маленькие здесь долго не продержатся. Подростки куда ни шло, но малыши день-два и озвереют. — Придумай что-нибудь. Хоть в клетке запри, мне плевать, там они замёрзнут. Аргусу скажи, он организует всё. Моха кивнул и, переглянувшись с лохматым, осторожно поинтересовался. — Кайл, а как же твоя валия? Кто за ней будет следить? До полнолуния неделя. — Я умею считать. Рявкнул так, что те, кто сидел ближе по периметру, отодвинулись вместе со столами. — Никуда не убежит. Пусть я нафиг ей не сдался, но сестре она не сможет не помочь. Приду за ней в ночь полнолуния, сделаем дело, а потом отпущу на все четыре стороны. — Кайл, зачем же так? Твоя же баба! — Рот закрой! — рявкнул раздражённо. — Моя или не моя, насиловать никого не собираюсь. Со второго этажа прямиком из комнаты с портальным зеркалом кубарем скатился Грымзя. Судя по роже, за время моего отсутствия пределу пришёл окончательный трындец. Завидев меня, он облегченно просиял и, в наглую, подцепив с ближайшего столика бутылку коньяка, устало плюхнулся рядом. «Хорошо, нашел тебя сразу, Кайл. У нас беда!» выдохнул, не отдышавшись. «У меня даже челюсть от бешенства свело. Что, блин, могло произойти за два часа?» Грымзи откупорил бутылку зубами и глотнул прямо из горла. «Эрик вернулся!» «Тоже мне беда!» фыркнул раздраженно. «Вернулся и хер с ним. При встрече сам лично на руку намотаю». «Кайл, говорю тебе, беда!» Грымзя прихлебнул еще, даже не морщась, и вперил туманный взгляд в меня. «Он не один вернулся. свалий.